36 На то, чтобы проверить состояние корабля и пересчитать уцелевших людей, у них ушло около часа, по истечении которого обнаружилась серьезная проблема. Шуфикс, массируя висок, объяснял собравшимся в полуразрушенной ролевой рубке практикам их текущее положение дел. Мало того, что та надоедливая тварь напоследок изрешетила нам почти весь левый борт, оставив в нём с десяток дыр размером с человека, так ещё и эта духовная буря повредила задний киль к у и л б л е й д а Теперь уже точно можно сказать, ещё одной серьёзной бури корабль определённо не переживёт. Мы рискуем просто рассыпаться в воздухе на части. Проклятие! в ы р у г а л с я Тулвей, после чего обратился к девушке, стоящей возле навигационных карт. Мис с Линсмелс, скажите, как далеко находится ближайший к нам крупный город? Крупный? Девушка нахмурилась и посмотрела на карту, лежащую перед ней. Ну, самым крупным будет вероятнее всего город Синего кита, расположенный примерно в месяце пути от нашего текущего местоположения. Это один из крупнейших городов Туманного Архипелага, способный поспорить даже с городом наследия дракона, местом приписки всей охотничьей армады. «Месяц пути?» – задумчиво переспросил до этого молчавший Сонг. «А города поменьше?» «Боюсь огорчить вас, но мы сейчас находимся очень далеко от обжитых районов Архипелага, У нас уйдет несколько недель на то, чтобы добраться до любого относительно крупного человеческого поселения. Значит, решено. Отправляемся в город синего кита. Погодите, мастер Тулвей, это же огромный город, будет очень глупо. Попытался возразить молодому человеку Шуфикс, но тут же был им грубо прерван. Я все сказал. Крупный город – это значит больше возможностей для починки корабля и высокий шанс. передать послание на континент Белых Облаков. и Я уверен, там должны быть хотя бы порталы для передачи писем. Так, с этим решили. Теперь, что касается духовного источника Куэлблейда, нам хватит его энергии, чтобы добраться до места назначения». «Определенно», – ответил ему Вон Дуа. «Мы сняли несколько духовных источников с ближайших кораблей не просто так, поэтому энергии хватит с лихвой». «Совсем другое дело обстоит со съестными припасами и источником питьевой воды». «Позвольте мне сказать», – вмешалась с т р о й н н а я девушка с повязанным красным платком на руке. Насколько помнил Сонг, именно она отвечала за сохранность и распределение их продовольствия. «Как бы я предупреждала пару дней назад мастера Тулвея, но, наверное, еще раз повторю». «На корабле осталось еды и воды при условии их экономии не более чем на две недели. Если мы не сумеем найти в ближайшие несколько дней припасы, то просто умрем от голода или жажды. Даже практикам боевых искусств нужно что-то есть». Сказав свое слово, девушка вдруг покраснела и отступив назад, смущенно опустила голову. Тулвей кивком поблагодарил ее и сказал. Тогда сейчас первоочередной задачей станет поиск достаточно большого острова, где мы сможем раздобыть нужную нам пищу и воду. Я прав? Мисс Смел, на нашем пути имеются такие острова. Ну так, сейчас, секунду. Замешкавшаяся Лин Смел засуетилась перед картами, перебирая их и что-то еле слышно, бормоча себе под нос. Ага, вот! Радостно сказала она, вытаскивая один из серых пергаментов из-под самой левой стопки, но, почувствовав на себе несколько ожидающих взглядов, стёрла с губ улыбку и продолжила. «Итак, ближайший достаточно крупный остров от нас, вероятнее всего... Да-да, точно, в пяти днях обычного хода. У него нет названия, но остров крупный, чтобы раздобыть там всё, что нам нужно». А ещё на карте пометка, что на этом острове есть заброшенная перевалочная база для кораблей. «Заброшенная?» – задумчиво повторил Тулвей, взвешивая что-то в уме. «Заброшенная перевалочная база – это хороший шанс найти нужные для починки Куилблейда материалы. Я за то, чтобы посетить остров», – подал голос Сонг. Помимо материалов, ему просто уже хотелось сойти хоть ненадолго на землю, где бы его н и пытались постоянно убить. «Согласен. Мисс л и н с м е л проложите, пожалуйста, курс до острова. Сестра, я первый дежурю у штурвала, хорошо?» Кроунвей отстраненно кивнула. Похоже, ее не сильно интересовал весь этот совет, и она, скучая, просто смотрела в переднее окно рубки. «Ну что же, раз все решено, то если ни у кого нет больше вопросов, давайте приступим к делу», подвел итог Тулвы и, подавая всем пример, направился к штурвалу. Не задерживаясь, Сонг пошел к себе в каюту. За то время, что они находились в городе ловушки, он изрядно, можно сказать, невыносимо устал. Ему до сих пор не верилось, что они сумели каким-то совершенно невероятным образом вырваться из умирающего города. Однако нельзя сказать, что выбрались все. Шестерым практикам из числа тех, с кем Сонг практически не общался, все же не повезло. Их путь закончился вдали от дома. Упал на кровать, он раскинул руки и закрыл глаза. «А что, если бы вместе с этими несчастными не повезло и мне? Что было бы тогда?» «Я продолжаю плыть по течению, что несет меня не пойми куда». Прав был старик, не так-то просто разорвать эти проклятые кармические связи. Впрочем, без разницы, как он там говорил, «Только став сильнее, мне удастся взять нити своей судьбы в собственные руки?» «Всего-то». Первые два дня Сонг полностью посвятил самовосстановлению. За время событий в городе ловушки он получил множество крайне неприятных травм, и его тело нуждалось в отдыхе. К сожалению, именно во время восстановления с ним произошел очередной приступ. Яд, о котором молодой человек уже и не вспоминал, ударил по нему в один из дней отдыха, отправив в беспамятство на долгое время. п р а в л я в ш и с ь почти сутки без сознания, Сонг вынужден был признать, что сила приступов и урон, наносимый ими, стали серьезной угрозой для его дальнейшей практики. Единственным положительным моментом оставалось то, что периодичность пробуждения яда все еще была достаточно долгой, и это давало надежду на то, что он все-таки успеет найти лекарство. Лишь на четвертый день с о н г у удалось приступить к тренировкам. Первым делом он попытался обследовать бессмертный семицветный лотос – цветок, который отдал ему мужчина, притворявшийся бесплотным духом. К сожалению, духовное растение такой силы оказалось не так-то просто переработать. Следовало извлечь духовную эссенцию растения и вложить ее в пилюлю развития – А для этого с о н г должен быть как минимум алхимиком начальной ступени. Несмотря на п р о ш т у д и р о в а н н о е р у к о в о д с т в о парень хорошо понимал, чем может закончиться его попытка извлечь эссенцию. К тому же у него не было алхимического котла, чтобы все это провернуть. «Ну хорошо, отложим это на будущее», – вздохнул он и вернулся к медитации. с о н решил прорваться силой к пику этапа формирования рисунка. Он чувствовал, что преграда, отделяющая его от следующей малой границы этапа, сейчас истончилась настолько серьезно, что он мог попытаться преодолеть ее без использования каких-либо дополнительных средств. Все это стало результатом последних событий. Находясь на грани жизни и смерти, Сонг сумел подобраться вплотную к пику формирования рисунка. Сев в позу лотоса, он закрыл глаза, обратившись внутренним взором к собственной татуировке. С момента последнего ее обследования та претерпела кардинальные изменения. Меч и щит пропали. На их месте сейчас красовался рисунок двух парных клинков, соединенных цепочкой – Один из мечей имел чёрное, точно обсидиан-лезвие, а второй светлое. Это же те самые клинки. Как моя татуировка могла так сильно измениться? Что это значит? Мысли Сонга тут же запрыгали, из-за чего он чуть было не потерял концентрацию. Но собравшись, на время выбросил эту загадку из головы. Изменилась татуировка, и ладно... Сейчас, прежде всего, он должен сосредоточиться на преодолении малой границы. Повинуясь его мысленному приказу, окружающая духовная энергия стала вливаться в тело молодого человека, собираясь в контуре рисунка. Секунда-другая, и вот уже духовная энергия стала просачиваться из коридора еще мгновение, и вся жилая палуба была полностью им высушена, Сонг же, не замечая того, что происходило вокруг него, полностью сосредоточился на преодолении последней малой границы. Фактически, пик формирования рисунка считался той границей развития, достижение которой было труднее, чем все предыдущие большие и малые этапы вместе взятые. Связано это с тем, что практик, достигая пика формирования рисунка, полностью его заканчивал после этого татуировка до самого этапа слияния оставалась неизменной некоторые люди сейчас находившиеся на ккуилл блейэйдин начали замечать странное поведение окружающей их духовной энергии ее стремительное уменьшение вызвало удивление и естественно определенные подозрения кто то делает прорыв озадаченно спросил стоящий у руля Тулвей, переглянувшись с сестрой. Крунвей на секунду задумалась, а затем быстро вышла из рулевой рубки, скорым шагом направившись к каюте Сонга. Добравшись до жилой палубы, пораженная девушка обнаружила там небольшое столпотворение людей. — О, а вот и мисс в э й сказал Шуфикс, взмахнув рукой в приветственном жесте. — Тоже решили проверить, не с о н л и делает сейчас прорыв. Так начала была говорить девушка, но запнулась, ощутив, как поток духовной силы, рванувшийся к к а ю т и Сонга, еще больше усилился. «Да-да, это он», – кивнув Шуфикс, улыбнувшись. Сонг же в это время почувствовал, как внутри него разгорается невероятное по силе пламя, способное за считанные секунды превратить его в пепел. Вместе с пламенем пришла и боль. Его тело с трудом выдерживало преодоление малой границы. Несомненно, всё происходящее стало результатом того, что он практически не занимался развитием пути совершенствования сущности или, если говорить простым языком, развитием тела. Уделял внимание только лишь развитию энергии. Для человеческого практика такое могло кончиться очень плачевно. Сонг стиснул зубы из последних сил, сдерживая рвущийся наружу стон. Теперь он уже не мог отступить. Сонг не знал, сколько прошло времени, но в определенный момент боль начала отступать, а ей на смену пришла бесконечная эйфория. Он преодолел малую границу, ворвавшись на пик этапа формирования рисунка. Обессиленный Сонг повалился на деревянный пол каюты и тут же заснул крепким сном усталого человека.